Поглощенные своими страстями, они проглядели явление учителя и его верного апостола, а те же еще взяли с собой разнообразные деяния и могли рядиться, во что им только вздумается. В первом же городе, куда они прибыли, как раз накануне казни знаменитого разбойника Кровожада, на душе у которого было много чудовищных злодеяний, рабочие, воздвигавшие ночью помост, пришли в изумление, увидев при свете факелов, что с ними заодно трудятся два неведомо откуда взявшихся незнакомца, один стройный и горделивый, точно незаконно рожденный княжеский сын с раздвоенной бородкой, с глазами, как драгоценные камни, а другой, уже согбенный, с добродушным и усталым выражением лица, с двумя желобками морщин на дряблых щеках. Потом на рассвете, когда помост был сооружен, когда народы и городские власти собрались на казнь, плод стеной окружив гелетину, оба чужеземцы исчезли, но что-то они там успели наворожить, из-за чего вся механика оказалась испорченной, ибо после того, как осужденного бросили на помост, хорошо отточенный нож из наилучшей стали Падал раз двадцать подряд, но даже не поцарапал преступнику кожу на шее. Рисуйте себе картину? Судьи растеряны, народ в ужасе. Палач тузит своих подручных, рвет на себе слипшиеся от пота волосы. А кровожат, этот изверг, конечно, был из бокера. И вдобавок ко всем прочим порокам отличался еще дьявольской гордыней. Вертя своей бычьей шеи, в конце гелитины злобно орет. Ну что? «Ничего вам со мной не поделать, такой уж я человек, никакая сила меня не берет». В конце концов, полиция волокла его обратно в тюрьму, а вокруг разломанного и шафота, трещавшего, взметавшего к небу искры, словно костер в Иванову ночь, плясала и завывала чернь. С тех пор не только в этом городе, но и во всех цивилизованных странах смертные приговоры словно кто заколдовал. Меч закона не отсекал больше голов, а так как убийцы ничего кроме смерти не боятся, то скоро весь мир погряз в преступлениях. На улицах и на дорогах запуганным честным людям не стало проходу, а между тем душегубы, коими тюрьмами были набиты битком, жрели на казенных харчах, ударом каблука проламывали сторожам головы, выдавливали им большим пальцем глаза, а не то, потехи ради, раскалывали им черепа. Любопытно, дескать, посмотреть, что там внутри. Род человеческий редел на глазах, редел вследствие того, что правосудие было обезоружено. И, преисполнившись сострадания к людям, решив, что с них довольно, добрый апостол Петр с подобострастным смешком однажды заметил. «Хороший урок мы им дали, учитель, долго будут помнить. А теперь, пожалуй, можно и восвояси». «Дело вот, чем я, знаете ли, беспокоюсь. Наверное, я нужен там, наверху». Сын человеческий чуть заметно улыбнулся. «Вспомни», — сказал он, подняв палец, — «что Христос основал, то он же может и разрушить». При этих словах апостол Петр поник головой. «Это я сболтнул, дети мои. Это я сболтнул», — подумал он. Разговор учителя с апостолом происходил на злачной ниве, растилавшейся по склону холма, у подножья которого великолепный столичный город всюду, куда ни оглянись. Возносил свои купола, кровли, узорчатые звонницы и стрельчатые башни соборов, увенчанные разной формы крестами, сверкавшими в лучах мирно догоравшего заката. «Уж верно, тут у них есть и монастыри, и церкви, — стараясь отвратить гнев Господа, — сказал добрый старик, — что ни говори благолепие. Но ведь вы же знаете, что Иисус до глубины души презирает пышную ханжескую обрядность фарисеев, презирает церкви, куда ходят только потому, что так принято, и монастыри, где изготавливают эликсир горюз и шоколад. Вот почему он молча ускорил шаг, и среди высоких либов хорошо в том году уродившихся, мелькал лишь узелок с одеждой, покачивавшийся на конце страннического посоха грозного истребителя человечества. А в том городе, куда они вошли, жил старый-престарый император, за свое необычайное могущество и необычайную справедливость признанный главою всех государей Европы, приковавший войну к лафетам пушек, применявший и силу, и все свое красноречие для того, чтобы удержать народы от взаимного истребления. Между волками и собаками действовало молчаливое соглашение. Пока император власти, овцы могут пастись спокойно. Но уж потом, дескать, не взыщи. Вот почему все так дорожили добрым императором. Любая мать, не задумываясь, позволила бы вскрыть себе вены и отдала бы ему свою бурную алую кровь. И вдруг любовь превратилась в ненависть. По городу распространился исполненный адской злобой призыв. Убьем его! Этот добрый тиран самый отвратительный из всех, ибо он отнял у нас даже право на бунт.